Глава пятнадцатая. Марина. Проснулся того, что утреннее солнце светило прямо в глаза. Меня крепко прижимал мирно посапывающий принц. Похоже, он меня и раздел, избавив от тяжелого, неудобного платья и грязных кроссовок. Приоткрыл глаза, укутанного в одеяло. Видимо, тоже стараниями Кристина. На полу валялось платье с разрезанным лифом. Принц не церемонился, когда раздевал. Рядом была раскидана его одежда. Непонятно, то ли он заботился обо мне, то ли о своей репутации распутника. Ведь к нам постоянно забегал в гости король-отец. Кристиан пошевелился и прижал меня сильнее. Стало трудно дышать. Попыталась осторожно выбраться из удушающих объятий. Но все было бесполезно. С каждой новой попыткой высвободиться из захвата меня цеплялись еще крепче. Чтобы справиться с мужчиной, Сил явно не хватало. Вернусь домой, начну активно посещать спортзал. Займусь бегом, начну качать мышцы. Прикуплю гантели. Выдохлась, в ногах зашевелился львенок и что-то сонно прорычал. Ватка Кристина тут же ослабла, но руку не убрал. Потом он медленно приподнялся, убрал с моего лица волосы и потрогал ладонью лоб. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он, убирая руку. Притворяться спящей было бессмысленно. Открыл глаза, прислушалась к своему организму и только потом ответила. «Уже лучше!» И мне действительно стало лучше. Но голова все еще была тяжелой. Да и мышцы ныли после вчерашней нагрузки. «Есть еще небольшой жар», — сказал Кристен. «Ночью тебя сильно снобило. Пришлось снять платье и укутать в одеяло». Про крепкие объятия и слова не сказал. Левён громко зевнул в ногах. Похоже, ночью, когда я была в отключке, ничего предосудительного не происходило. Спасибо! В соседней комнате послышались шаги. Не успела сказать мяу! Не успела сказать мяу! как принц вцепился рукой в мой подпородок, заставив повернуть голову в его сторону. И, интимно, прижавшись всем телом, пился в губы грубым, собственническим поцелуем. Сердце зашлось в бешенном ритме, и, волнуя по моему телу, Прокатился жар. Мои губы знойно целовали, оставляя следы. Шея свело от неудобной позы, и меня заклинило. Гибкость явно не мой конек. В список физических нагрузок добавилась гимнастика. Есть подозрение, что от страсти весь день буду ходить с головой на бок. Если, конечно, смогу встать. Но где-то внутри себя я понимала, что мне начинают нравиться эти внезапные приходы родственников. «Кристиан?» Раздался растерянный голос его отца. Хотел пожелать себе доброго утра. Дума короля поразила поза, в которой он нас застал. Не самый удобный. Поцелуй стал мягче, легче, соблазнительней. Кристиан прекратил эти приятные лобызания. На секунду наши взгляды встретились. Его бирюзовые глаза потемнели, словно внутри назревал ураган. Ох, не доведут поцелуя принца до добра. Меня, наверное, тоже. Он перевел свой взгляд на короля и отпустил мой подбородок. Доброе утро, отец. Его голос был глуше, чем обычно. Я же попыталась вернуть нормальное положение. Тихо радуюсь, что позвоночник мне не сломали. Оба горели. Оказывается, принц может быть ядовито обжигающим. Надеюсь, не помешал? Пробормотал король. Не дав ответить, он спокойно переступая через разбросанную одежду подошел к кровати и сел на уголок. Король потрепал львенка. Тот вцепился в руку монаха и сделал вид, что пытается ее загрызть. «Забавный зверек!» «Забавный зверек!» усмехнулся Вильгельм. «Отец, мы хотели немного побыть наедине!» Кристиан намекнула то, что пора бы нас оставить та тат -та. «Понимаешь, сын, Вильгельм явно был чем-то расстроен. «Мы с твоей матерью поговорили. «Она мне не мать!» Зло рыкнул принц. Его мышцы напряглись. Он крепко сжал кулак. Костяшки на пальцах попелели. Вильгельм сделал вид, что не заметил реакции сына. «Лемиссия говорит, что испытания пройдено не было. Поэтому вы обязаны пройти его снова», продолжил король. «Вам придется снова войти в лабиринт». «Я понял», мрачно ответил принц. и разжал кулак. Он накрыл мою руку ладонью. Я почувствовала, что Кристиан отвернулся от отца и внимательно изучает лицо. «Я обязан», – неуверенно произнес Вильгельм. «Это правило». Пальцы принца нежно переплелись моими и крепко их жали. «Я знаю», – усмехнулся Кристиан. Отец тяжело вздохнул, еще раз потрепал львенка за ухо, встал с кровати и отправился к выходу. Дверь захлопнулась, а Кристиан продолжил сжимать мою руку. Он уперся лбом в мое плечо. Я же продолжала лежать, поесть причинить ему еще большую боль. «Кто такой детектив?» спросил он. «Сыщик?» – ответил я одним словом. Принц оторвал лоб от плеча. Его губы скользнули по моей коже. «Ты будешь моим напарником?» Уже более спокойно спросил он. Крем Рэмсофеям в гости даже не сови! Пошутила я, не совсем понимая, что хочет наследный принц. «Не буду!» Смехнулся Кристиан и резким движением отодвинулся от меня. Он мгновенно встал и, что-то мурлыкая себе под нос, отправился в душ. Я развернулся, чтобы поймать его хитрую улыбку и лукавый взгляд, подаренный перед тем, как исчезнуть за дверью. Я схватила его подушку и шевырнула в сторону закрывшейся двери. Львенок кинулся следом, раздирая ее в клочья. Я вспомнил наш страстный поцелуй. Теперь он берет меня в напарники. Жена ложницы без пяти минут жена, которая обязана безропотно рожать детей, должна стать напарником? Я злилась на себя. На него? На него больше. Встала, пометалась по комнате, а потом с яростью принялась пинать камзол негодяя. За этим и застал меня Кристин. Ммм... Недоуменно промычал он, глядя на то, как я в одеяле допинываю ни в чем не повинный комзол. По комнате везде валяются перья из подушки. «Ты вернешь меня в мой мир!» Ткнула я в него пальцем и, взбешенная прямо в одеяле, отправилась в душ. «Только заказчик убийства не запинай до смерти, когда мы его поймаем!» Услышал я перед тем, как со всей силы шарахнуть дверью. Бросила одеяло к ногам, разбежалась. И прыгнула в бассейн. Губы все еще горели. Но стало легче. Не выныривая, проплыла до противоположной стенки бассейна. Слой стала медленно растворяться. Не понимая, что со мной происходит. Таких перепадов настроения я никогда не испытывала. Подняла руку из воды, чтобы взяться за портик. За ней потянулась вода. Нарушая все законы гравитации. Этого моя психика не выдержала. И я завизжала.